Гении анимации Трудности и первые успехи Автор – Жерсант Балью. «Небесный замок Лапута», первый фильм, снятый под именем студии Гибли, имел заслуженный успех в год своего выпуска в Японии, август 1986 года, а с годами приобрел поистине культовое значение. После его оглушительного успеха студия колеблется, выбирая тему для следующего проекта. Миядзаки предлагает создать историю о семье, поселившейся на опушке леса, где обитает фантастическое существо. Но продюсеры отказываются от этой идеи в пользу короткометражного фильма, но постепенно возвращаются к полнометражному формату. В свою очередь, Токахата — предлагает адаптировать малоизвестный рассказ, опубликованный в конце 1960-х годов. В нем двое детей пытаются выжить в Кобе, разрушенном бомбардировками времен Второй мировой войны. Было принято решение продюсировать оба мультфильма одновременно. Так появляются «Мой сосед» Тотара Миядзаки и «Могила светлячков» Такахаты. Первый из них – Это аниме, посвященное детству и природе. Благодаря поэтичности сюжета, оно переносит зрителя в волшебную вселенную в романтичной сельской местности 1950-х годов, в которой время как будто остановилось. Вторая работа — это яростно-антимилитаристское произведение, наполненное страданиями, яркий памфлет, в котором несправедливость может вызвать только возмущение. Два мультфильма появились одновременно и, благодаря смелым идеям, сразу же стали классическими работами студии. Производство обеих картин осложняло то, что на карту была поставлена прибыль, полученная от предыдущих сборов. В то же время творческая команда должна была разделиться на две части. Чтобы нарисовать оба аниме, которые будут выпущены одновременно в апреле 1988 года, и будут вместе показываться в кинотеатрах. Публика осталась не в сильном восторге от мультфильмов, но их тепло встречают критики, и репутация студии все же укрепляется благодаря множеству наград, а мой сосед Тотара приносит значительный доход за счет большого спроса японцев на мерчендайзинг. Заглавный герой, этот ставший знаменитым зверек, мгновенно становится талисманом студии Гибли, и с этого момента будет появляться в заставке перед каждым аниме студии, точно так же, как забавная лампа Люксо Джуниор, прыгающая на экране перед каждым показом работ Пиксар. Первым коммерческим успехом студии Гибли стал полнометражный мультфильм «Ведьмина служба доставки», который летом 1989 года собрал 2,6 миллиона зрителей на территории японского архипелага. Это экранизация детской книги написанный Эйко Кадона. Изначально режиссерское кресло должен был занять начинающий режиссер Сунао Катабути «Чудо Май-Май. Однако известность Миядзаки вселяла в инвесторов такую уверенность, что впоследствии режиссером назначили именно его. Сделав Катабути своим ассистентом, автор Тотора берется за адаптацию рассказа об эмансипации девочки-ведьмы. Красивая история о трудностях молодых японок в обретении независимости. Несмотря на напряженность, возникшую из-за недовольства автора книги, из-за изменений, внесенных Миядзаки в сюжет, она угрожает отказом от участия в проекте, даже если он находится только на стадии раскадровки. Фильм дает студии возможность обустроиться в более просторном и комфортном помещении, спроектированном самим Миядзаки, 1100 метров квадратных вместо 300 ранее, повысить заработную плату команде и, главное, привлечь к работе постоянных художников, которые будут работать над проектами с самого начала и до тех пор, пока команда не наберется опыта и навыков, чтобы обойти конкурентов. Помимо этого, в самой студии появляется возможность профессионального обучения, призванная привлечь еще больше талантов. Наконец, в качестве продюсера к студии «Гибли» присоединяется Тосио Судзуки, бывший редактор анимедзю. Впоследствии он будет занимать должность руководителя с 1991 по 2008 год. Следует отметить, что в 2014 году «Ведьмина служба доставки» получит еще одну экранизацию. На этот раз это будет фильм с натурными съемками, созданный под руководством Семидзу Такаси. Проклятие.